Поравнявшись с духовенством, царь сошел с коня, преклонил колено перед иконами и вознес Всевышнему благодарственную молитву за дарование победы над Казанью. Из толпы послышались сначала несмелые, разорвозненные, а потом громкие, дружные приветствия. Это обрадовало царя, и он ответил улыбками и поклонами. Он заметил, что громче дружнее кричали «Те из татар, которые одеты беднее!» а кто побогаче, были сдержаннее, молчали. «Ничего, теперь вас приберем к рукам!» — подумал царь. Вот так, прошествовав весь город, царь въехал в Кремль. Затем на площади отслужили торжественный молебен, и попы пошли во дворец, кропя святой водой. После этого в него вошел царь Иван Грозный. Около двух недель прожил царь в Казани, за это время по всему бывшему казанскому ханству народ принял присягу на верность новому царю, был навезен порядок в управлении взимания податей, установлены новые законы для судов, владения и сделано многое, не терпящее отлагательство во времени. С первых дней царь разрешил татарскому духовенству отправлять службы мечетях но строго предупредил, что теперь оно обязано в своих проповедях внушать населению полную покорность русскому царю. За всякие попытки сеять среди татар смуту и враждебность к русским он посулил беспощадную расправу и запрещение мусульманской веры и обычаев. Первым царским наместником в Казани царь назначил князя Александра горбатова Воеводой Казанского воинства был оставлен Василий Серебряный. Новые воеводы были в свияжске князь Шуйский и боярин Борис Салтыков. Микулинскому Иван Васильевич решил вернуться в Москву. Семен Иванович был сам ранен и тяжело переживал потерю любимого брата Дмитрия. В свияжске не стало было устрогого военного режима Но охрана крепостной стены осталась по старому твердому уставу. До управления вновь присоединенными к Руси землями требовалась пока еще большая военная сила на случай возможных измен, восстаний, бунтов, поэтому царь не поскупился, оставил здесь навсегдашнее жительство побольше ратий. Данила Каменев и его друзья вернулись к мирным занятиям сразу же после того, как отшумели последние казанские бои. Смерть Терентии была первым настоящим горем в их жизни. Любаша переживала несчастье стойко, но с того времени навсегда потеряла ту искрящуюся жизнерадостность, простодушную милую бойкость, которой отличали ее, бывало, от всех сверстниц и подруг. В глазах молодой женщины так и не зажегся больше огонек озорной веселости, который с детства жил в них, никогда не погасая. Как во сне встретила на гроб с телом покойного, привезенный каменем и бровкиным из Казани. Как во сне слушала отпевание в церкви и присутствовала на кладбище при похоронах. Она не голосила, как это было принято в те времена у русских женщин. Она даже плакала мало. По-настоящему большое горе не бывает шумным. Через месяц после смерти Терентии у Любаши родился сын. По церковным правилам родители не должны присутствовать на обряде крещения ребенка, поэтому дядя Алексей Кум и тетка Аксиния Кума отправились с ним в церковь одни без Любаши. Поп совершил процедуры, полагающиеся при крещении, назвав новорожденного Яковом и передал его Аксинии. Получив с Алексея причитающийся мзду, он велел подождать и принес книгу, в которую записываются все получившие святое Христово крещение. Раскрыв ее и вооружившись пером, не чернилами, поп стал вносить книгу запись.